Глава тридцать шестая. Эртруар. Так и знал, что Беладонна не просто из любопытства крутилась рядом с артефактом. Руку принцессы я успел поймать за миг до того, как она совершила безрассудство. «Пусти!» — прошипела она, сверкая на меня сапфировыми глазами. На нас стали оборачиваться. «Нет!» — ревкнул я, обхватывая демоницу за талию и силком утягивая за собой навстречу мрачному Самаэлю. Сэм, портал открой, попросил я, не желая демонстрировать свои способности при всем совете. Папа! взвизгнула Беладонна, когда перед нами возникла воронка портала. Сначала я толкнул туда ее, а затем шагнул сам. Мы оказались посреди спальни в ее городской квартире. Я тихо выругался. Хоже место для разговора Сэм выбрать не мог вряд ли он рассчитывал, что мы закончим выяснять отношения в постели, возле которой сейчас скрестив руки на груди стояла принцесса и буравила меня злым взглядом ты не имел права мешать мне прорычала она едва сдерживая оборот я тоже был на пределе какой бездны ты полезла к глазу кайроса совсем голову потеряла не смей так со мной разговаривать руар взвелась она А как с тобой разговаривать, глупая девчонка? Я сделал шаг, сокращая расстояние между нами, затем еще раз и еще. Или ты считаешь, путешествие в седьмой мир будет забавным приключением? Мне нужно напомнить, что он кишит тварями, а нас будет всего двенадцать. Я не раз имела дело с прорывами и тварями. Меня этим не испугать. А что до количества? Так нас было всего четверо, когда мы с подругами запечатали целый прорыв. Забыл? В груди мгновенно похолодело, а перед глазами, как наяву, пронесся день, когда я нес в лазарет бездыханное тело. До сих пор он периодически снится мне в кошмарах. Зря ты напомнила. Я, в отличие от тебя, принцесса, прекрасно помню тот день, и тогда я испугался до усрачки. Если бы Марго не догадалась выжечь яд из твоего крыла, мы бы с тобой не спорили сейчас посреди этой спальни. Догадываешься, почему? Навеснув сверху, Грубо приподнял за подбородок ее лицо, заставляя посмотреть себе в глаза. «Потому что в тот день ты едва не ушла за грань. А я бы ушел вслед за тобой. Закончил про себя, тяжело дыша». «Опытные воины не позволяют себе того безумства, что совершили четыре девчонки. И не вздумай заикаться про свой диплом. Я знаю, при каких обстоятельствах Клод его выдал. Той бумажкой только камин растапливать можно». «Будь я на тот момент твоим деканом, ты бы и ее не получила». Я понимал, что своими грубыми словами нечестно бью по больному, но иного способа донести до Белладонны всю серьезность предстоящей миссии не видел. «Как удачно, что ты тогда сбежал из Академии, и мне выдали эту бумажку!» Ударив меня по руке, ядовито ответила она. «В любом случае, не тебе было решать, выдавать ли мне диплом». Как и не тебе решать сейчас, кто отправится в седьмой? Это сделает артефакт. Ты... Я жал кулаки, чувствуя, как когти впиваются в ладонь. Безна, Беладонна. О себе не думаешь, подумай о своих родных. Считаешь, они спокойно отнесутся к тому, что там ты будешь рисковать жизнью каждую минуту? Или у тебя запасная завалялась? Запасная, может, и нет. А вот друг-некромант, который вполне может вернуть душу в тело, Лео не каждый день практикует возвращение самонадеянных ведьм из-за грани. И в седьмой он вернется не для того, чтобы твою няньку изображать принцесса. Ты видела, чтобы быстров рванул к артефакту на перегонки? Он и так знал из-за твоего видения, что отправиться туда. Логично, что Лео предпочел не толкаться в толпе. Будь у Лео выбор, он бы остался с семьей, а не бросался, сломя голову, геройствовать. Я чувствую вину за то, что из-за моего дара выбора у него нет. «Вину ты только перед Лео чувствуешь?» — спросила она, опасно прищурившись. «Или еще перед кем-нибудь, «Кого ты имеешь в виду?» «Никого». Силой толкнула меня в грудь, заставляя попятиться. «Если закончил учить меня жизни, верни на совет». «Во дворец ты сегодня не вернешься». А если не оставишь попытки добраться до глаза Кайроса, то и на следующий совет не попадешь. Благодаря хорошей реакции, я успел сделать шаг в сторону за миг до того, как мне в голову прилетела ваза. Просвистев мимо, она врезалась в стену за моей спиной, брызнув мелкими осколками в разные стороны. Проваливай из моей квартиры, руар! Видеть тебя не хочу! Кричала Беладонна, хватая с тумбы ночник и запуская в меня. «Прекрати разрушать собственную квартиру!» Я успел поймать предмет и осторожно поставил его на пол. «Уходи! Сейчас же!» В ярких сапфировых глазах заблестели слезы, от вида которых сущность внутри жалобно заскулила. Пообещав себе, что это был единственный раз, когда Беладонна плакала по моей вине, направился на выход. «Пусть лучше ненавидит за то, что не дал поступить ей прометчиво, зато будет в безопасности». Уже в коридоре догнал звук бьющегося стекла, издавленный всхлип, от которого жало сердце. Я слишком хорошо знал Беладонну, поэтому мог с уверенностью сказать, что она не успокоится, пока не доберется до артефакта. Маячки сорвались с моих пальцев раньше, чем я успел о них подумать, и устремились к девушке. Так я хотя бы буду знать, где она, не прибегая постоянно к дару, и это лишь временная мера» убеждал не то себя, не то свою ипостась, возвращаясь во дворец императора Первого Мира».